Глава двенадцатая. Беседа с камнем. Тайбэй 101. Сороковой этаж. Галерея Канарейка. Артемис уверенно шагал по вестибюлю галереи Канарейка. Дворецкий и Минерва едва поспевали за ним. «Мы в картинной галерее!» — заметила Минерва. «Неужели у нас есть время наслаждаться искусством?» От удивления Артемис остановился как вкопанный. «На искусство всегда есть время!» — сказал он однако здесь нас интересует вполне определенное произведение. Какое именно? Артемис показал на свисавшей с потолка через равные промежутки шелковое полотнище. На каждом полотнище был вышед причудливый узор, завивающийся спиралью. Я слежу за событиями в мире искусства. Эта выставка меня особенно заинтересовала. Центральным экспонатом является частично утраченная скульптурная композиция, полукруг странных танцующих существ, Возможно, скульптурам не меньше десяти тысяч лет. Найдены они были на побережье Ирландии, однако владелец, американская нефтяная компания, привез их сюда на выставку. «Артемис, зачем мы сюда пришли? Я должна вернуться домой, к отцу!» «Неужели ты не узнала узор? Неужели ты раньше его не видела?» Минерва мгновенно вспомнила. ме всех демонов. Я видела этот узор на лбу демона! Именно вот этот!» Артемис щелкнул пальцами и пошел дальше. «Точно!» Когда я увидел номера первого, узоры на его теле показались мне знакомыми. Я не сразу вспомнил, где видел их прежде, а когда все-таки вспомнил, мне пришло в голову, что, возможно, эти скульптуры совсем не скульптуры. Минерва быстро обо всем догадалась. Это был круг колдунов из настоящего заклинания времени. В вот именно. А что, если они не затерялись во времени и в пространстве? Что, если один из них... Хитроумный коварный догадался использовать способности Гаргульи, чтобы превратить всех в камень. «А что, если номер первый колдун, и только он один способен оживить их?» «Молодец, Минерва, быстро все понимаешь. Молодая, сообразительная и высокомерная. Ты мне кого-то напоминаешь? Кто бы это мог быть?» «Понятия не имею», — сказал дворецкий, закатывая глаза. «Но как ты все устроил?» — поинтересовалась француженка. «Конг сам выбрал место встречи. Я слышала, как он разговаривал с тобой по телефону». Артемис улыбнулся собственной находчивости. «Пока он думал об этом, я сказал, на мне будет бордовый галстук с изображением бамбука. Обрати на это внимание. Есть стоя одна причина, по которой сделка может сорваться. Понимаешь?» Минерва задумчиво покрутила локон в пальцах. «Мондио, ты использовал силу внушения!» «Бамбук, стоя одна!» И подсознание подсказало Конгу «Тайбэй-101». «Гениально, Артемис! Поразительно! Поверь мне, в моих устах это не пустые слова!» «Действительно гениально», — сказал Артемис, не страдавший от ложной скромности. «Учитывая тот факт, что Тайвань — второй дом Конга, я не сомневался в успехе». У входа в галерею за столом регистрации сидел усталый человек. Он был одет в неоновый синий костюм, его голова была выбрита, за исключением оставленной в форме узора номера первого спирали коротких волос. Он быстро говорил в микрофон, прикрепленный к уху гарнитуры Bluetooth. «Нет-нет, лосось не подойдет. Мы заказывали кальмаров и лангустов». «Ты доставишь их сюда к восьми часам, иначе я сам спучусь и нашинкую тебя и в суши». «Проблемы с поставщиками?» — учтиво спросил Артемис на безукоризненном китайском, когда мужчина закончил разговор. «Да», — ответил мужчина, — «выставка открывается сегодня и...» Мужчина замолчал, потому что поднял голову, чтобы посмотреть, с кем разговаривает, и увидел дворецкий. «Ничего себе! Какой большой!» «Ой, я хотел сказать привет! Я мистер Лин, куратор выставки. Чем могу помочь?» «Мы хотели бы, чтобы вы устроили для нас частный предварительный просмотр выставки», сказал Артемис. «Особенно нас интересуют танцующие фигуры». Мистер Лин был настолько удивлен, что смог только выпалить... «Что-что? Э, частный? Нет-нет-нет, невозможно. Не может быть и речи. Это же настоящий шедевр. Посмотрите на мою голову. Посмотрите. Я делаю это далеко не для каждой выставки». «Я понимаю вас, но мой товарищ, который большой, будет весьма признателен, если вы пропустите нас буквально на минуту». Мистер Лин открыл было рот, чтобы возразить, но тут его внимание привлекло нечто другое. «А это что, му, -му? Артемис даже не обернулся. «Да, конечно. Мы нарядили нашего друга-бесенка в му, му чтобы выдать его за ребенка». Мистер Лин нахмурился, спираль его макушке задвигалась. «Бесенок? Правда? А вы кто такие? Вы из Pop Art Today? Это одна из постмодернистских выходок Дуги Хелмера?» «Нет, он самый настоящий бесенок». Если говорить точнее, демон-колдун, а за его спиной парит эльфийка. «Парит? Передайте от меня дуги, что у него нет ни единого шанса...» Он вдруг увидел зависшую над головой номера первого эльфи. «О-о-о!» согласился Артемис. «Вполне оправданная реакция. Мы можем войти? Это крайне важно». «Вы сорвете выставку?» «Вероятно», — честно признался Артемис. У мистера Лина задрожали губы. «Тогда я не могу вас пропустить». Эльфир рванулась вперед, поднимая и забрала шлемы. «А я думаю, что можешь», — сказала она полным магией голосом. «Потому что эти люди — твои самые старые друзья. Ты пригласил их на тайный просмотр». «А у вас двоих?» «О, о нас не беспокойся. Нас здесь нет. Мы всего лишь вдохновляющая идея для твоей следующей выставки. Почему бы тебе не пропустить нас?» Мистер Лин махнул на Элфи рукой. «Почему я должен волноваться о вас? Вас же здесь нет». Так, дурацкая идея, помстилась что-то. А вот вас троих, ребят, я безумно рад видеть. — Не стоит снимать нас на видео, — подсказала Элфи. — Почему бы тебе не выключить все камеры в галерее? — Я сейчас выключу все камеры в галерее, чтобы вы, друзья, чувствовали себя как дома. — Удачная мысль, — кивнул Артемис. Куратор снова уткнулся в пачку плакатов у себя на столе, даже прежде чем за Артемисом и его спутниками закрылась дверь. Зал был ультрасовременным, с темными деревянными полами и бабуковыми жалюзи на окнах. Стены были увешаны фотографиями, увеличенными до гигантских размеров снимками выставленных в центре зала танцующих фигур. Сами фигуры стояли на высокой платформе, чтобы их было лучше видно. На них было направлено столько прожекторов, что на камне не было ни и намека на тень. Номер первый рассеянно откинул капор и подошел к изваяниям. Двигался он как лунатик, словно эльфия загипнотизировала его, а не куратор выставки. Он забрался на платформу и провел пальцами по каменной коже первой фигуры. «Колдуны!» – прошептал он. «Братья!» Скульптурная группа заставила сердце замирать от восторга, так великолепно она была выполнена. И одновременно от ужаса так страшны были изваяния. Четыре существа, выстроившись незамкнутым кругом, то ли танцевали, то ли в страхе отшатывались от чего-то. Это были маленькие приземистые создания, похожие на номера первого, с выступающими подбородками, бычкообразными грудными клетками и обрубленными хвостами. Их туловища, конечности и лбы были испещрены затейливыми узорами. Демона держали за руки, а один, крайне в ряду, держал обрубленную руку того, кто должен был стоять следующим. «Круг был разорван», — сказал номер первый. «Что-то произошло!» Артемис забрался на платформу и встал рядом с ним. «Ты можешь их вернуть?» «Вернуть?» — понимающий переспросил Бесенок. «Судя по тому, что я знаю о способностях горгулий, они могут превратить живое существо в камень и наоборот». Ты обладаешь такими способностями? Вопрос в том, сможешь ли ты их применить. Номер первый нервно потер ладони. — Возможно, у меня есть такой дар. Именно возможно, ибо я в этом крайне не уверен. Я превратил деревянный шампур в камень. Э, то есть, по крайней мере, мне показалось, что получился камень. Может быть, шампур просто покрылся пеплом. Я тогда от волнения не мог ясно мыслить. Все смотрели на меня, ну, ты знаешь, как это бывает. Впрочем, может, не знаешь. Кто из вас учился в школе для бесенят? Никто, я так и думал! Артемис схватил его за плечо: Ты слишком много болтаешь, номер первый. Тебе нужно сосредоточиться! Да, конечно, сосредоточиться, сконцентрироваться, задуматься. Хорошо, а теперь задумайся о том, можешь ли ты их вернуть. Только так мы сможем спасти гибрас! Эльфи покачал головой. Умеешь же ты успокаивать гений? Минер выходила вокруг экспоната кругами, пребывая примерно в таком же потрясении, как ее бывший пленник. «Эти статуи настоящие демоны!» – проговорила она. «Они были рядом с нами все это время! Я должна была догадаться, что аббат выглядел совершенно иначе!» Элфи приземлилась рядом с девочкой, совсем рядом. «Существуют целые виды, о которых ты не имеешь ни малейшего представления. Ты едва не помогла уничтожить один из них. Тебе повезло, потому что если бы это произошло, даже дюжина Артемиса Фаулов не спасла бы тебя от подземной полиции. «Я понимаю, я уже извинилась. Может быть, забудем об этом?» Элфи нахмурилась. «Ты слишком быстро и легко прощаешь себя. Затаённое чувство вины может отрицательно сказаться на психике», — сообщила Минерва. «Ох уж мне эти гениальные детки», — проворчала Элфи. Номер первый, стоя на платформе, положил ладони на одного из окаменевших демонов. «Тогда на Гибрасе я вдруг почувствовал волнение, когда держал в руках шампур. Так все и случилось. Я не пытался превратить его в камень». «А сейчас ты можешь заставить себя волноваться?» — спросил Артемис. «Что? Просто так?» «Не знаю. Честно говоря, меня немного тошнит. А еще у меня от Муму голова раскалывается. Слишком яркое платье». «Хочешь, Дворецкий тебя напугает?» «Это совсем не то. Я должен по-настоящему запаниковать. Я ведь знаю, что мистер Дворецкий не будет меня убивать». «На твоем месте я не стал бы говорить так уверенно». «Ха-ха! Это действительно странно, Артемис Фаул. Тобой нужно держать ухо востро». Дворецкий проверял пистолет, когда до него донесся шум из коридора. Он подбежал к укрепленной двери зала и осторожно посмотрел в коридор через крохотное квадратное окошко из упрочненного стекла. «У нас гости», — сообщил он, взводя курок. «Конг нашел нас». Телохранитель выстрелил в электронный замок. Пуля разрушила электронный чип, намертво заперев дверь. Двери долго не продержится. Пора будить этих демонов и проваливать отсюда. Начали!» Артемис сжал плечо номера первого и кивнул на дверь. «Такой угрозы достаточно?» По, По другую сторону двери Конг и его люди тупо смотрели на дымящуюся клавиатуру замка. «Проклятие!» — выругался Конг. «Он вырубил замок! Придется пробиваться с боем! Времени на размышления нет! Дон, чемодан у тебя?» Дон поднял чемодан. «Вот он! Отлично! Если маленький демон чудом окажется там, как следует пристегни чемодан к его запястью! Я не могу позволить себе упустить еще один шанс!» Будь сделано. Босс, у нас есть гранаты. Мы можем взорвать дверь. — Нет! — отрезал Конг. — Мне нужна Минерва, и я не хочу, чтобы она пострадала. Если кто-нибудь из вас сделает ей больно, я сделаю больно ему. Понятно? Всем было понятно. Чего ж тут не понять? Артемис начинал нервничать. Он надеялся на то, что Конг немедленно покинет здание, но гангстер, очевидно, заметил в лифте один из рекламных плакатов выставки и сделал такой же вывод, что и Артемис. «Как дела?» — спросил ирландец у номера первого, который рассеянно гладил пальцами руку статуи. «Пока никак. Я стараюсь». Артемис похлопал его по плечу. «Старайся сильнее. У меня нет ни малейшего желания принимать участие в перестрелке в знаменитом небоскребе. В лучшем случае мы все окажемся в тайваньской тюрьме». «Так», — уговаривал себя номер первый, — «сосредоточься. Попытайся проникнуть в камень». Он крепко сжал палец каменного колдуна и попытался почувствовать хоть что-нибудь. Судя по тому немногому, что он знал о колдунах, это был палец старейшины колдунов, Квана. На голове статуи красовался гладкий обруч с узором в виде спирали, символ старшинства. «Как ужасно должно быть», — подумал Бесенок, — «видеть, как твой родной дом дематериализуется и остается далеко позади, и знать, что это происходит по твоей вине». «Это произошло не по моей вине», — прозвучал резкий голос в голове номера первого. «Виноват был этот глупый демон на зал. Ты собираешься вытащить меня отсюда или нет?» Бесенок едва не лишился чувств. Каждый вздох с хрипом вырывался у него из груди, а сердце, казалось, подскочило к самому горлу. «Давай, молодой колдун, освободи меня! Я так долго этого ждал!» Он слышал голос, чувствовал присутствие кого-то в камне. Это был Кван. «Ясное дело, я Кван! Ты держишь меня за руку! Кто это еще может быть? Кстати, ты что, балбес? Ну и повезло же мне прождать десять тысяч лет и дождаться балбеса! Я не балбес!» выпалил номер первый. «Конечно нет», успокоил его Артемис. «Просто постарайся. Я велю дворецкий задержать Конга, насколько это возможно». Бесенок прикусил губу и кивнул. «Если он будет говорить слух, то только добавит сумятицы. А все и так запуталось дальше некуда. Надо применить силу мысли. Голос Квана звучит в его голове. Может быть, получится и в обратном направлении?» «Конечно получится!» — признес Кван. «Кстати, что за дурацкие мысли о вареной и жареной пищи? Просто выпусти меня из заточения!» Номер первый поморщился и постарался выбросить из головы все мысли о шикарном банкете. «Я не знаю, как освободить тебя», — подумал он. «Не знаю, способен ли я сделать это?» «Конечно способен», — ответил Кван. «Твоей магии достаточно, чтобы научить тролля играть на музыкальном инструменте. Просто высвободи ее!» «Как? Я даже не знаю, с чего начать!» Кван замолчал, чтобы покопаться в памяти номера первого. «А, все понятно. Ты новичок. Никакого опыта. Ладно, не имеет значения». Без грамотного наставника ты мог бы разнести в клочья половину гибраса. Хорошо, я потолкну тебя в нужном направлении. Я мало что могу сделать отсюда, но, может быть, расшевелю твою энергию. После этого станет проще. Однажды ты общался с колдуном, и тебе перешла часть его знаний. Номер первый готов был поклясться, что каменные пальцы вокруг его собственных немного сжались, но, возможно, это была лишь игра его воображения. Зато чувство холода, распространяющееся вверх по руке, определенно не было плодом воображения. Из бесенка словно высасывали саму жизнь. «Не волнуйся, молодой колдун, я просто беру у тебя немного магии, чтобы забегали искорки. Ощущение мерзкое, но скоро оно пройдет». Ощущение действительно было не из Именно такое чувство, по представлениям номера первого, должна была вызывать медленная смерть, и он не сильно отошел от истины. Почуяв опасность, тело начало сопротивляться, отторгая непрошенного гостя. Магия номера первого, долгое время пребывавшая в состоянии спячки, вдруг проснулась и набросилась на захватчика. Номеру первому показалось, что его глазам стал доступен совершенно новый спектр света. До этой минуты он был слеп, а теперь мог видеть сквозь стены. Нет, на самом деле его зрение совершенно не изменилось, просто он начал понимать свои собственные способности. Магия разливалась по его телу, подобно жидкому огню, изгоняя лишнее сквозь поры. Пар клубами повалил из отверстий, узоры на теле засветились. «Молодец!» — похвалил его Кван. «А теперь освободи энергию! Прогони меня!» Номер первый вдруг обнаружил, что способен сделать это, способен управлять потоком магической энергии. Он направил его в протянутое к нему щупальце Квана через свои пальцы. Чувство омертвения сменилось гудением энергии. Тело начало вибрировать, потом вибрация передалась статуе, как змеиная кожа стали слезать слои камня. Пальцы старого колдуна потеряли твердость, превратились в живую дышащую плоть. Они вцепились в руку номера первого, чтобы упрочить контакт. «Все правильно, дружок! У тебя все получается!» «У меня все получается!» Мысленно повторил номер первый, не в силах поверить в собственный успех. «И не во сне, а наяву!» Артемис и Элфи изумленно наблюдали за тем, как по телу Квана распространяется магия. Каменные оковы опадали с его конечностей, издавая оглушительные щелчки, похожие на пистолетные выстрелы. Там, где частица камня отделялась от плоти, на миг вспыхивал и тут же гас оранжевый язычок пламени – Жизнь овладела ладонью Квана, потом его рукой и, наконец, всем туловищем. Камень осыпался с его и подбородка, и колдун сделал первый за десять тысячелетий вдох. Ясные голубые глаза прищурились от яркого света и плотно закрылись. А магия распространялась все дальше, сбрасывала последние осколки камня с тела Квана и вдруг замерла. Когда искра энергии номера первого достигли следующего колдуна, они просто погасли. «А что с другими?» – спросил бесенок он тут уж бы поверил, что может освободить и их. Кван закашлялся и смог ответить только через несколько секунд. «Умерли», — сказал он и упал на груду каменных обломков. Конг выпустил уже третью обойму из своего автоматического пистолета в клавиатуру замка защитной двери. «Дверь скоро не выдержит», — сказал Дворецкий. «Она может сдаться в любую секунду». «Ты сумеешь их задержать?» — спросил Артемис. «Не вижу особых проблем, Артемис. Однако мне не хотелось бы оставлять здесь трупы». «Думаю, скоро появится полиция». «Тогда, может, ты их немного припугнешь?» Дворецкий усмехнулся. «С удовольствием». Стрельба прекратилась, и дверь немного перекосилась на петлях. Дворецкий резко распахнул ее и дернул Билли Конга на себя и захлопнул за ним дверь. «Привет, Билли», — сказал он, прижав гангстера к стене. Конг настолько обезумел, что его уже ничто не могло напугать. Он нанес серию ударов, любой из которых стал бы смертельным для нормального человека. Однако от Дворецки они отскочили, как мухи от танка «Тигр». Хотя удары тренированных рук Конга обожгли телохранителя, будто раскаленные головни, Дворецкий отреагировал на боль, лишь плотнее сжав губы. Эльфи, окликнул он. «Готово!» — ответила она, поднимая свой верный нейтрино. Дворецкий высоко подбросил Билли Конга, и Эльфи подстрелил его прямо в воздухе. Конг покатился по полу, все еще молотя кулаками по невидимому врагу. «Голова змеи отрублена!» — сказал Артемис. «Остается лишь надеяться, что с остальными мы разберемся аналогичным образом». Минерва решила воспользоваться бесчувственным состоянием Билли Конга, чтобы отплатить ему за причиненные страдания, и подошла к валяющемуся на полу похитителю. «Мистер Конг, ты гнусный бандит!» — сказала она, ударив его по ноге. «Барышня, отойдите от него!» — резко произнес Дворецкий. «Возможно, он все еще опасен». «Если с головы моего отца упал хоть волос!» — продолжала Минерва, пропустив предупреждение Дворецкий мимо ушей. «Я лично позабочусь о том, чтобы ты провел остаток жизни в тюрьме!» Конг приоткрыл слезящийся глаз. «Нехорошо так разговаривать со своими сотрудниками!» прохрипел он и сжал стальными пальцами ее лодыжку. Минерва поняла, что совершила грубую ошибку, и решила, что исправить ее сможет, лишь пронзительно закричав. Что она и сделала. Дворецкий чуть ли не впервые в жизни растерялся. В его обязанности входила охрана Артемиса, а не Минервы. Но за годы работы на Артемисе и знакомства с Элфи Он неосознанно взял на себя роль всеобщего защитника, он помогал всем, кто попал в беду. А этой глупой девчонке грозила опасность, смертельная опасность. «Но почему самые сообразительные всегда считают себя непобедимыми?» – подумал он. И Дворецкий принял решение, последствия которого будут преследовать его во сне и наяву в течение многих лет. Как профессиональный телохранитель он понимал бессмысленности оценки задним числом своих действий, Но часто сидел у камина, положив голову на ладони, и снова и снова проигрывал ситуацию в уме, жалея, что не поступил иначе. При любом ином выборе последствия были бы трагическими, но только не для Артемиса. Дворецкий начал действовать мгновенно. В четыре быстрых шага он отошел от двери, чтобы вырвать Минерву из лап Конга. Гангстер пребывал наполовину в отключке, так что трудностей с этим не предвиделось. Казалось, тело Конга продолжало работать лишь на голом упрямстве – Дворецкий просто наступил на его запястье, наклонился и резко ударил по переносице костяшкой указательного пальца. У Конга закатились глаза, пальцы его расслабились, как лапы умирающего паука. Минерва мгновенно отпрыгнул в сторону. «Я поступила глупо и приношу свои извинения», — пробормотала она. «Несколько запоздала», — суровым тоном произнес Дворецкий. «А теперь, будь добра, спрячься где-нибудь». Весь мини-эпизод длился не больше 4 секунд, но за эти четыре секунды произошло многое. Дон, у которого в руках была бомба и которого Конг совсем незаслуженно поколотил, решил, что вернет расположение босса, если ворвется в галерею и расправится с Великаном. Он навалился плечом на дверь именно в тот момент, когда Дворецкий отошел от нее и, к своему немалому удивлению, влетел в помещение головой вперед. За ним, размахивая разнообразным оружием, последовали еще четверо прихвостник Конга. На полу образовалась куча мала. Элфи ничуть не испугалась, поскольку держала дверь на прицеле своего нейтрино, Испугалась она, увидев, что из кучи тел выкатилась граната, и, прокатившись по полу, остановилась у ее ноги. Элфи с легкостью могла спастись сама, но Артемису номер первый остались бы в радиусе действия взрыва. «Думай быстро!» – прикрикнула она на себя. И решение пришло. Правда, оно было достаточно дорогостоящим с точки зрения снаряжения. Элфи убрала оружие в кобуру, смахнула шлем с головы и накрыла им гранату, навалилась на шлем всем своим весом. Такой трюк она применяла и раньше, правда, с разным результатом. «Хорошо бы, чтобы это не вошло в привычку», — подумала она. Эльфи показалось, что она просидела, как лягушка на мухоморе, целую вечность, но на самом деле прошло всего несколько секунд. Краем глаза она заметила, что бандит с серебристым чемоданчиком нещадно лупит бросившего гранату со товарища. Может быть, им было запрещено применять смертельно опасное оружие? Граната взорвалась, подбросив Эльфи высоко в воздух. Шлем поглотил большую часть взрывной волны и все осколки, но силы взрыва хватило, чтобы раздробить элфи обе берцовой кости и одну бедренную. Описав дугу, она приземлилась Артемису на спину, как мешок с камнями. «Ой», — сказала она и лишилась чувств. Артемису номер первый пытались оживить Квана. «Он жив», — сказал Артемис, проверив укулду на пульс. «Сердце бьется ровно. Скоро он должен прийти в себя. Не разрывай с ним контакт, иначе он может исчезнуть». Номер первый положил голову старого демона себе на колени. Он назвал меня колдуном, едва не плача сказал Бесенок. Я теперь больше не одинок. Потом у нас будет достаточно времени для ток-шоу, одернул его Артемис. А пока надо вытащить тебя отсюда. Люди Конга ворвались в галерею и гремели выстрелы. Артемис был уверен в том, что Дворецкий и Эльфи справятся с горской бандитов, но по его уверенности был нанесен сокрушительный удар, когда прогремел взрыв и буквально через мгновение ему на спину упала тяжело раненная Эльфи. Ее тело мгновенно окутал синий светящийся кокон. Из кокона, отмечая места самых тяжелых повреждений, как падающие звезды посыпались синие искры. Артемис выбрался из-под нее и осторожно уложил рядом с кваном. Люди конга схватились в дворецки и, вероятно, уже жалели о том, что не выбрали в этой жизни другую профессию. Бандиты падали, как трясущиеся от страха кегли, среди которых метался очень злой шар. Одному из громил удалось вырваться из общей свалки. Это был высокий мужчина с татуировкой на шее и алюминиевым чемоданчиком в руке. Артемис догадался, что в чемоданчике лежит отнюдь не набор азиатских пряностей, и понял, что должен действовать сам. Но пока он думал, как следует поступить, мужчина сбил его с ног. Когда Артемис подполз к Элфи, она сидела, сонно хлопая глазами, и чемоданчик был пристегнут наручником к ее руке. Пристегнув чемоданчик, бандит ввязался в драку с дворецки и через секунду уже валялся на полу без чувств. Артемис опустился на колени рядом с Элфи. «Ты в порядке?» Элфи улыбнулась, но улыбка была вымученная. «Почти. Спасибо магии. Но теперь у меня не осталось ни капли. Поэтому советую всем оставаться в добром здравии, пока я не смогу выполнить ритуал». Она позвенела цепью. «Что в чемоданчике?» Артемис выглядел более бледным, чем обычно. «Я бы сказал, ничего хорошего». Щелкнув замками, он поднял крышку. И, как всегда, оказался прав. Это бомба. Мощная и сложная. Как они только пронесли ее сюда мимо службы безопасности. Полагаю, что через зону, где еще не завершены строительные работы». Эльфи часто заморгала, пытаясь прийти в себя, потом потрясла головой, чтобы боль окончательно привела ее в чувство. «Ясно, бомба. Таймер видишь?» «Восемь минут. Отсчет продолжается. Можешь ее обезвредить?» Артемис поджал губы. «Возможно. Нужно открыть корпус и посмотреть схему, чтобы знать наверняка. Вопрос в том, применен ли тут простой детонатор или установлена целая куча ловушек?» Квант приподнялся на локтях, закашлялся и выплюнул пыль и слюну. «Что?» «Я вернул себе плоть и кости через десять тысяч лет, и вы говорите, что какая-то бомба разорвет меня на миллионы клочков?» «Это Кван», — представил его номер первый. «Самый могущественный колдун из магического круга». «А теперь почти единственный», — сказал Кван. «Не смог спасти остальных. Нас осталось только двое, приятель». «Ты можешь превратить бомбу в камень?» — спросила Элфи. «Моя магия заработает лишь через несколько минут. Кстати, горгульи способны превращать в камень только органическую материю, растений и животных» а в бомбе полно изготовленных людьми веществ». Артемис удивленно поднял брови. «Ты разбираешься в бомбах? Я был окаменевшим, а не мертвым. Видел все, что происходит вокруг. Многое мог бы о вас рассказать. Вы не поверите, куда туристы могут запихнуть жевательную резинку». Дворецкий складывал бесчувственные тела рядом с дверью. «Нам пора уходить», — крикнул он. «Полиция уже в вестибюле». Артемис встал, отошел на несколько шагов и остановился, закрыв глаза. «Артемис, не время терять голову!» — проворчала Минерва, выползая из-под витрины. «Нам нужен план!» «Тихо, барышня!» — шикнул на нее дворецкий. «Он думает!» Артемис дал себе 20 секунд на мозговой штурм, и придуманный им план был далек от совершенства. «Хорошо, Эльфи, ты должна унести нас отсюда!» Эльфи быстро произвела расчеты в уме. «Придется сделать два перелета, возможно, три!» «На это нет времени! В первую очередь нужно унести бомбу! В здании слишком много людей!» Я должен улететь вместе с бомбой, потому что, возможно, я смогу ее разрядить. Демоны тоже должны улететь. Мы не можем допустить, чтобы их арестовали. Гибрас будет потерян навсегда. Я не могу тебе этого позволить, — возразил дворецкий. У меня обязательства перед твоими родителями. Артемис был непреклонен. Я возлагаю на тебя другие обязательства, — сказал он. Позаботься о Минерве, Обеспечь ее безопасность, пока мы не встретимся. Попроси элфы унести бомбу в море и сбросить, — предложил дворецкий. Спасательную экспедицию можем организовать чуть позже. «Будет слишком поздно. Если мы не уберем отсюда демонов, взгляды всего мира будут направлены на Тайбэй. Кроме того, в море полно рыбацких лодок. Нет, я предлагаю единственный выход. Я не прощу себе, если люди или демоны погибнут, хотя я мог это предотвратить». Дворецкий не думал сдаваться. «Послушай самого себя. Ты говоришь, как добропорядочный юноша. Ты ничего не добьешься лично для себя». У Артемиса не было времени на проявление эмоций. Как говорил Г.П. Вудман, старина, «Время идет, и нам пора уходить. Элфи, привяжи нас к своему ремню, всех за исключением дворецкие Минервы». Элфи кивнула, хотя она все еще не отошла от контузии. Она сняла несколько отрезков троса, намотанных вокруг талии, пожалев о том, что Жеребкинс не выдал ей один из лунных поясов. Лунный пояс — это устройство, которое генерирует вокруг себя и того, на ком находится, поле с пониженной силой тяжести. «Подмышками», — объяснила она номеру первому. «Потом застегни, чтобы образовалась петля». Дворецкий помог Артемису привязаться. «Все, Артемис, клянусь, с меня хватит. Ухожу в отставку, как только мы вернемся домой. Я старше, чем выгляжу, и гораздо старше, чем чувствую. Больше никаких планов и заговоров. Обещаешь?» Артемис заставил себя улыбнуться. «Я просто собираюсь перелететь на крышу соседнего здания. Если не смогу обезвредить бомбу, Элфи унесет ее в море и постарается найти безопасное место». Они оба знали, что Артемис лжет. Если он не сможет обезвредить бомбу, времени на поиски безопасного места не останется. «Возьми», — сказал дворецкий, протягивая ему плоский кожаный футляр. «Мои отмычки. По крайней мере, сможешь добраться до механизма». «Спасибо, старина». Эльфи не могла пожаловаться, что ей придется нести слишком легкий вес. Номер первый и кван висели у нее на ремне, а Артемис обхватил ее спереди. «Так, все готовы?» — спросила она. «Жаль, что ко мне не вернулась магия». Проворчал Кван. Я бы мог снова превратиться в статую. Испуган! пробормотал номер первый. Потрясен, струсил. Дрожу, как заячий хвост! Фразеологизмами заговорил. Молодец! похвалил Артемис. Их неуместную беседу прервал дворецкий. Соседнее здание. Дальше лететь не нужно. Снимешь крышку и доберешься до взрывчатки. Просто вырви детонатор, если не будет другого выхода. Понятно. «Ладно, прощаться не буду, просто пожелаю удачи. Увидимся, как только я смогу убедить полицейских, что мы не причастны к этим событиям». «Тридцать минут, даже меньше». Минерва, последние несколько минут стоявшая с виноватым видом в сторонке, подошла к ним. «Прости меня, Артемис, я не должна была приближаться к мистеру Конгу». Дворецкий отодвинул ее в сторону. «Да, не должна была, но сейчас не время извиняться. Просто встань рядом с дверью и постарайся выглядеть невинной». «Но я невинный, выполняй!» Минерва подчинилась, вовремя сообразив, что сейчас не самый подходящий момент, чтобы спорить с этим человеком. «Отлично, Эльфи, сказал Артемис. «Взлетаем!» «Есть командир!» И Эльфи включила свой ранец. Крылья некоторое время боролись с дополнительным весом, двигатель нехорошо вибрировал, заставляя Эльфи тревожиться, но вскоре справился с нагрузкой и поднял их всех над полом. «Так, кажется, все в порядке», — сказала Эльфи. Дворецкий подтолкнул их к окну. Затея была настолько рискованной, что он не мог поверить, как согласился на такое. Но времени на обсуждение не было – либо действовать, либо умереть. Подняв руку, телохранитель дернул за окна. Двухметровая панель отошла целиком, и в здание с воем ворвался высотный ветер. Под такой атакой стихии все сразу же оглохли от шума и почти ослепли от слез. Было трудно кого-нибудь увидеть и еще труднее услышать. Элфи с трудом вылетел из здания. Еще чуть-чуть, и мощный ветер унес бы их прочь, Однако Дворецкий успел в последнее мгновение удержать их. «Лети по ветру!» — крикнул он Элфи, разжимая пальцы. «Постарайся спускаться плавно!» Элфи кивнула. Двигатель крыльев отключился на мгновение, и они провалились на 2 метра вниз. У Артемиса к горлу подкатила тошнота. «Дворецкий!» — окликнул он, с трудом перекрывая вой ветра. Голос его в эту минуту вдруг стал совсем мальчишеским. «Да, Артемис!» «Если что-нибудь случится...» «Все равно, как это будет выглядеть! Дождись меня! Я обязательно вернусь! Я верну их всех!» Дворецкий едва не выпрыгнул в окно. «Артемис, что ты задумал? Что ты собираешься сделать?» Артемис крикнул что-то в ответ, но ветер унес его слова, и телохранителю осталось только стоять в прямоугольнике стекла и ругать стихию последними словами. Они падали быстро, гораздо быстрее, чем предпочла бы Эльфи. «Крылья не выдерживают, — поняла она, — слишком большой вес и слишком сильный ветер, — «У нас ничего не получится!» Она постучала пальцем по голове ирландца. «Артемис! Я знаю!» — крикнул в ответ юноша. «Мы слишком тяжелые!» Если они упадут, бомба взорвется в самом центре Тайбэя. Этого нельзя допустить. Оставался только один выход. Артемис не сказал об этом варианте дворецки, потому что знал, что телохранитель отвергнет его, какими бы разумными не были его выводы. Прежде чем Артемис успел что-либо сделать для осуществления своего плана, Крылья Элфи затрепетали, дернулись разок и отключились. Все четверо полетели вниз, кувыркаясь в воздухе, как мешок с якорями, в опасной близости от стены небоскреба. Глаза Артемиса обжигал ветер, напор воздуха был таким, что руки и ноги сложились назад и грозили вот-вот сломаться. Щеки смешно раздулись, хотя ничего смешного в падении с высоты нескольких сотен метров навстречу верной смерти, конечно, не было. — Нет, — напомнил о себе железный стержень внутри Артемиса, — я не позволю нам вот так просто умереть. С непреклонной решимостью, которую он, вероятно, научился у дворецки, Артемис поднял руки и схватил за предплечье бесенка. То, что ему было нужно, находилось совсем рядом, прямо у лица, но, тем не менее, дотянуться было невозможно. Возможно или нет, а придется. Он упрямо преодолевал сопротивление воздуха, хотя это было так же трудно, как пытаться продавить оболочку надутого до отказа воздушного шара. Земля, утыканная похожими на копья более низкими небоскребами, неслась им навстречу, но Артемис не думал сдаваться. Наконец его пальцы сомкнулись на серебряном браслете номера первого. «Прощай, мир!» – подумал он. «Может, и не навсегда». Он сорвал браслет и отбросил его далеко в сторону. Теперь демоны не были прикованы к этому измерению. Пошла секунда, ничего не происходило, а потом, когда они уже летели между двух первых небоскребов, в воздухе появилась вращающаяся лиловая трапеция и проглотила их жадно, как ребенок-леденец. Дворецкий отпрянул от окна, пытаясь осмыслить, что только что увидел. Крылья элфи не выдержали, в этом не было сомнения. Но что потом? Что? И вдруг до него дошло. У Артемиса, как всегда, был еще один план. Артемис без резервного плана даже в туалет не ходит. Значит, они не погибли. По крайней мере, это было вполне вероятно. Просто исчезли в измерении демонов. Придется постоянно повторять себе, чтобы поверить. Дворецкий заметил, что Минерва плачет. «Они все погибли, да? Из-за меня!» Дворецкий положил руку ей на плечо. «Если бы они погибли, то да, виновата была бы ты. Но они не погибли. У Артемиса все под контролем. А теперь выше голову, доченька. Нам предстоит нелегкий разговор с полицией». Минерва нахмурилась. «Доченька?» Дворецкий подбегнул ей, хотя, конечно, ему было не до веселья. «Да, доченька». Через несколько секунд отряд тайваньской полиции распахнул двери, и галерея заполнилась людьми в сине-серой униформе. Дворецкий увидел, что на него направлена дюжина стволов полицейских пистолетов. Многие стволы слегка подрагивали. «Нет, болваны!» – заверщал мистер Лин. Он пробился сквозь толпу полицейских и повис на руках с пистолетами. Нет, этот! Это мой старый друг!» — Другие, которые валяются на полу, это они ворвались сюда и избили меня. Просто чудо, что мой друг и его... — Дочь, — подсказал дворецкий, — и его дочь не пострадали. Потом куратор увидел уничтоженный экспонат и попытался сделать вид, что потерял сознание. Когда никто не бросился ему на помощь, он поднялся с пола, спрятался в углу и заплакал. К дворецке ленивой походкой подошел инспектор, который явно предпочитал носить свой револьвер по-ковбойски. — Это ваших рук дело? — Нет, мы прятались за ящиком. «Они взорвали скульптуру, а потом стали драться между собой». «Вы не знаете, зачем этим людям понадобилось уничтожать скульптуру?» Дворецкий пожал плечами. «Думаю, они считают себя анархистами. Кто их разберет?» «У них нет документов», — сказал инспектор. «Ни у одного. Я нахожу это несколько странным». Дворецкий горько улыбнулся. «Билли Конго, во множестве куда более тяжких преступлений, будут судить за повреждение имущества». Конечно, можно заявить о похищении, но тогда не застрянут на Тайване на неделю, а то и на месяце, пока будет тянуться бюрократическая волокита. Дворецкий не испытывал ни малейшего желания, чтобы кто-то слишком глубоко копался в его прошлом или обнаружил набор фальшивых паспортов в потайном кармане пиджака. Потом он кое-что вспомнил из разговора о Билли Конге в Ницце. «Орудием убийства был кухонный нож», — сказал тогда же Репкинс. «До сих пор существует ордер на его арест, выписанный на имя Ионы Ли». Конг разыскивается за убийство на Тайване, а срока давности по этой статье не было. Я слышал, как они разговаривали вот с этим, сказал он, показывая на лежавшего на спине Билли Конга, называли его мистером Ли э, или Ионой. Он был главным. Инспектор явно заинтересовался. Правда? А что еще вы слышали? Иногда очень важной может оказаться даже мельчайшая деталь. Дворецкин нахмурился, изображая глубокую задумчивость. Ну, один из них э, сказал. «Я даже не понял, что он имел в виду». «Продолжайте», — велел инспектор. «Он сказал, дайте-ка вспомнить, он сказал, ты не так уж крут, Иона. Уже много лет не делал зарубки на стволе». «Что значит делать зарубки на стволе?» Инспектор достал мобильный телефон из кармана. «Это значит, что человек подозревается в убийстве». Он нажал на единицу, потом на кнопку быстрого набора. «База? Чан, говорит. Я хочу, чтобы вы проверили по базе данных Иону Ли за последние несколько лет». Он закрыл телефон. «Спасибо, мистер...» «Арнот», — сказал Дворецкий. «Франклин Арнот. Из Нью-Йорка». Он использовал паспорт на имя Арнота уже несколько лет. Документ был потрепан как настоящий. «Спасибо, мистер Арнот. Возможно, вы помогли нам поймать убийцу». Дворецкий часто заморгал. «Убийцу? Ничего себе! Элоиза, ты слышала?» «Папочка поймал убийцу». «Молодец, папочка!» — прошепел чем-то недовольная Элоиза. Инспектор повернулся, чтобы продолжить следствие, но вдруг остановился. Куратор сказал, что здесь был еще один человек. «Мальчик, ваш друг?» «Да и нет. Мой сын, Арти». «Я его не вижу». «Он вышел, но скоро вернется». «Вы уверены?» Взгляд дворецкий сделался отрешенным. «Да, уверен. Он мне обещал».